«Да, Муаддиб действительно мог видеть будущее. Однако вы должны понять, что у этого его дара были границы. Сравните это со зрением. У вас есть глаза, но без света вы ничего не увидите. Находясь на дне ущелья, вы не увидите ничего за его пределами. Точно так же и Муаддиб не всегда мог по собственной воле заглядывать в таинственную страну будущего. Муаддиб учит нас». Единое лишь неверное решение в пророчестве или неверный выбор единого лишь слова могут полностью изменить и само будущее. Он говорит «широко в ведении время, будто врата, но когда проходишь сквозь это видение, оно становится лишь узкой дверью». И он всегда отвергал искушение избрать ясный и спокойный путь, предупреждая «Ибо такой путь» Ведет вниз, к застою. Принцесса и рулан, Аракис пробуждающийся. Когда из тьмы над ними выплыли, планируя орнитоптеры, Пауль схватил мать за руку. «Не шевелись!» — почти крикнул он. Но тут он увидел в лунном свете ведущую машину. То, как она сложила, приземляясь крылья, ловкое, пожалуй, даже лихое движение рук пилота под колпаком. «Это Айдаха», — выдохнул он. Орнитоптеры спустились в котловину, словно птицы в гнездо. Еще не улеглась поднятая ими пыль, а Айдаха уже выскочил из кабины и мчался к ним. За ним скользили две фигуры в свободных фрименских одеждах. Одного Пауль узнал, высокий, с бородой цвета песка, кинес. «Сюда!» — крикнул кинес, поворачивая налево. За его спиной другие фримены набросили на орнитоптеры маскировочные полотнища. В одну минуту машины превратились в гряду невысоких барханов. Айдаха с разлету замер перед Паулем, отдал честь. «Милорд, поблизости отсюда у фрименов есть временное убежище, где мы можем... А там что такое?» — перебил Пауль, показывая за дальние холмы, где все еще сверкали огни дюн и секущие пустыню пурпурные лазерные лучи. На круглом, спокойном лице Айдаха мелькнула нечастая на нем улыбка. — Милорд, сир, я приготовил для них небольшой сюрприз. Слепящее белое пламя озарило пустыню, яркое, как солнце, отбросившее на камень окружавшего котловину гребня резкие тени. В один миг Айдаха, схватив Пауля за руку, а Джессику за плечо, столкнул их со скалы вниз на песок котловины. Они распростёрлись на песке, а над ними прокатилась ракочущая волна, сотрясшая скалу, откуда они только что так стремительно спустились. Посыпались каменные обломки. Айдаха сел, стряхивая с себя песок. «Слава Богу, это не наше фамильная ядерное проговорила джессика я-то уж было подумала так ты подсунул им включенный щит догадался пауль и при большой притом включенный на максимум радостно сообщила айдаха как только луч его задел он развел руками субатомный синтез кивнула джессика опасное оружие какое оружие миледи? просто защита Эти поганцы впредь дважды подумают, прежде чем опять нажмут спуск лучемета. К ним подошли фримены, прилетевшие вместе с айдаха Один из них негромко сказал «Друзья, нам надо укрыться». Пауль вскочил на ноги, а айдаха помог встать Джессике. «Этот взрыв, уж можно не сомневаться, привлечет к себе внимание, Сир», — сказал айдаха «Сир», — повторил про себя Пауль. Это слово так странно звучало, когда относилось к нему. Сиром всегда называли отца. И опять он ощутил, как коснулось его чувства грядущего. Увидел себя, зараженного сознанием дикого народа, толкающего населенную людьми вселенную к хаосу. Это видение столь потрясло Пауля, что айдаха пришлось вести его вдоль края котловины к скальному выступу где фримы уже вкапывались в песок с помощью своих статических уплотнителей позвольте ваш рюкзак сир сказала айдаха мне не тяжело дункан у вас нет счета настаивал тот возьмите мой он оглядел далекие скалы не думаю чтобы кто-нибудь опять принялся полить из лучеметов поблизости оставщит себе дункан Твоя правая рука куда лучшая защита для меня. Джессика, видя, как подействовала похвала, как Айдаха придвинулся ближе к Паулю, подумала, как, однако, уверенно обращается с людьми мой сын. фриман отодвинул камень, закрывавший лаз вниз, в скальное основание пустыни. Сверху вход прикрыли маскировочным полотнищем. «Сюда», — сказал один из фриманов и повел их вниз во тьму по крутым каменным ступеням. Полотнище за спиной закрыло от них солнечный свет. Впереди загорелся другой, тусклый, зеленоватый, озарив ступени, каменные стены, поворот налево. Теперь со всех сторон беглецов окружали фримены, которые слегка подталкивали их, словно торопясь укрыться. Они повернули, и перед ними открылся еще один марш лестницы, который привел в пещеру с грубо обтесанными стенами. Кинес подошел, откинул капюшон Джуббы. В зеленом свете маслянисто поблескивал высокий ворот Дестикомба. Его длинные волосы и борода были в беспорядке. Синие, без капли белизны, глаза казались черными под густыми бровями. В это мгновение Кинес думал, зачем помогаю я этим людям. За всю жизнь я не делал ничего опаснее. И это может обречь меня на смерть вместе с ними. Он в упор посмотрел на Пауля. Перед ним стоял мальчик, только что вступивший в мужество, мальчик, прячущий скорбь и отбросивший все, кроме того, что он должен был принять на свои плечи, герцогский титул и все, что с ним связано. И Кинес вдруг понял, что герцогство от рейдисов все еще существует и лишь благодаря этому подростку, и от этого нельзя было просто отмахнуться. Джессика обижала взглядом пещеру, отмечая, как учит Бен Гессерит, все, что можно отметить. Лаборатория. И явно не военная. Все какое-то квадратное, сплошные углы и плоскости на старинный манер. «Вот, значит, одна из имперских экологических испытательных станций, которые отец хотел получить в качестве своих передовых баз», сказал Пауль. «Отец хотел получить». Повторил про себя Кинос и снова поразился тому, что делает. Не сглупил ли я, помогая им? Зачем я это делаю? Сейчас было бы так просто схватить его и купить за него союз с Харконнами. Следуя примеру матери, Пауль обвел взглядом помещение, отметив длинный рабочий стол, унылые каменные стены. На столе расставлены приборы, шкалы светятся, тускло отсвечивают экраны из металлической сетки, от которых отходят стеклянные трубки. Запах озона наполнял пещеру. Несколько Фрименов ушли куда-то за угол, и оттуда раздались новые звуки. Закашлял двигатель, загудели, раскручиваясь, приводные ремни и редукторы. В дальнем конце пещеры Паулер разглядел ряды клеток с какими-то маленькими зверушками в них. «Ты верно угадал, что это за место», — обратился к нему Киннес. «Но скажи, а как бы ты распорядился станцией, Пауль рейдис Использовал бы ее, чтобы сделать этот мир по-настоящему пригодным и достойным местом для людей», — не колеблясь, ответил Пауль. «Поэтому, наверное, я и помогаю им», — подумал Киннес. Гудение машин постепенно утихло. В тишине резко прозвучал тонкий крик от одной из клеток. Он тут же умолк, как будто зверек смутился. Пауль вновь посмотрел на клетки. Теперь он разглядел, что в них сидят бурокрылые нетопыри. Из боковой стены выходила и тянулась вдоль клеток автоматическая кормушка. Из скрытой части пещеры вернулся Фриман, негромко сказал Кинусу. — Лиэт, силовые генераторы не действуют, я не могу замаскировать нас от детекторов дальности. — Сможешь починить? — Быстро нет. Детали, увы. Фриман пожал плечами. — Ясно, — сказал Киннес. — Что ж, придется обойтись без машин. Выдвиньте на поверхность заборники ручной помпы. — Исполняем немедленно, — ответил Фриман уже на ходу. Киннес повернулся к Паулю. Ты дал хороший ответ. Джессика отметила, как свободно и сильно прозвучал его голос. Это был королевский голос, голос, привыкший повелевать. И, конечно, она заметила это обращение Лиет. Значит, вот каков другой лик скромного планетолога. Его фрименское альтер-эго. Лиет. Мы бесконечно признательны за вашу помощь. — сказала она. — Хм, посмотрим, — отозвался Кинос и кивнул одному из своих людей. — Шамир, кофе с пряностью в мои апартаменты. — Сию минуту льет, — ответил тот. Кинос кивнул на арку в стене. — Прошу вас. Принимая приглашение, Джессика позволила себе царственный кивок. Она заметила, как Пауль сделал Айдаха знак, приказывая ему оставаться на страже. Короткий в пару шагов проход привел их к массивной двери, открывавшейся в освещенную золотистыми плавающими лампами кубическую комнату. Проходя, Джессика провела рукой по двери и с изумлением ощутила под пальцами пласталь. Пауль вошел, сделал три шага и остановился, бросив на пол рюкзак. Услышал, как закрылась со спиной дверь. Осмотрел комнату. Куб с ребром метров в восемь. Рыжевато-бурые каменные стены, справа к стене пристроены металлические шкафы с каталожными ящиками. В центре кабинета стоял низкий стол с крышкой молочного стекла, в толще которого блестели желтые пузыри. Вокруг стола четыре кресла на силовой подвеске. Кинес обошел Пауля, отодвинул для Джессики кресло. Та села, отметив, как сын изучает комнату. Пауль какие-то мгновения помедлил, не садился. Легкая неправильность в движении воздуха сказала ему, что где-то справа, позади шкафов, был потайной выход из комнаты. «Может быть, присядешь?» — Пауль Атрейдис пригласил Кинес. «Как старательно он избегает произносить мой титул», — подумал Пауль. Однако он сел и молча ждал, пока усядется Кинес. «Ты понял, что Аракис может быть раем», — начал эколог. Но, как сам видишь, империя присылает сюда лишь своих головорезов, да охотников за пряностью. Пауль показал ему большой палец, на который он надел герцогский перстень. — Ты видишь это кольцо? — Да. — Знаешь, что это означает? Джессика обернулась и в упор посмотрела на сына. — Твой отец лежит мертвый в руинах Аракина. сказал Киннес. — Значит, ты, теоретически, герцог. — Я солдат империи, — резко ответил Пауль. — Так что, теоретически, я головорез. Лицо Киннеса омрачилось. — Даже когда над телом твоего отца стоят сардаукары? — Сардаукары одно, а законный источник моей власти совсем другое, — ответил Пауль. «Аракис сам решает, кому носить мантию вождя», — отрезал Кинес. И Джессика, вновь повернувшаяся к нему, сказала себе, «В этом человеке сталь никем не укращенная, а нам нужна сталь». Но паул играет с огнем. Пауль же произнес, «Сардаукары лишь показывают, как боялся император моего отца, а теперь я». Дам императору причины бояться. — Мальчик, — сказал Киннес, — есть вещи, которые ты не впредь, — оборвал его Пауль, — называй меня Сир или Милорд. — Мягче надо, мягче, — воскликнула про себя Джессика. Киннес уставился на Пауля, а Джессика заметила в его лице одновременно восхищение и усмешку. Сир, едва уловимо, помедлив, произнес Киннес. «Я стесняю императора», — сказал Пауль. «Я стесняю всех, кто хотел бы поделить Аракис как свою добычу. И пока я жив, я намереваюсь и впредь так их стеснять, чтобы застрять в их горле, словно кость, чтобы они подавились и задохнулись». «Это все слова», — отмахнулся Киннес. Пауль в упор посмотрел на него. Наконец он заговорил. «У вас есть легенда о леса на о гласе из внешнего мира, о том, кто поведет Фрименов в рай. У вас есть предрассудки», — буркнул кинес «Возможно», — согласился Пауль. «А может быть и нет. Порою предрассудков бывают странные корни и еще более странные плоды. У тебя есть план». Это-то мне, по крайней мере, ясно. Сир. Могли бы твои фримены предоставить мне бесспорные доказательства того, что во всех этих делах замешаны сардуукары, переодетые в харконненскую форму? Пожалуй, да. Император, разумеется, вернет здесь власть харконненам, пояснил Пауль. Может быть, даже назначит правителем зверя рабана пусть. «Но раз император позволил себе увязнуть здесь так, что ему уже не скрыть свою вину, пусть считается с возможностью представления лансраду официального протеста. Пусть он ответит там, где Пауль!» — воскликнула Джессика. «Предположим, что высший совет лансрада примет твое дело к рассмотрению», — возразил Кинес. «Тогда возможен лишь один исход. Тотальная война». «Империи и великих домов. Хаос!» — кивнула Джессика. «Но я», — сказал Пауль, — «представлю свое дело не им, а самому императору и предложу ему альтернативу хаосу». «Шантаж?» — сухо спросила Джессика. «Ну, шантаж. Это лишь один из инструментов политики, как ты сама объясняла». ответил Пауль, и Джессика услышала горечь в его голосе. «Дело в том, что у императора нет сыновей, только дочери». «На трон метишь», — усмехнулась Джессика. «Император не посмеет рисковать. Тотальная война может взорвать империю», — сказал Пауль. «Сожженные планеты, всеобщий хаос нет. На такой риск он не пойдет».